Глава пятая. Условия, конфликты и клятвы. Катарина. Происходящее просто никак не умещалось в голове. Для меня стало шоком, что человек, давший нам кров, заботу, деньги, защиту и возможность учиться, оказался циничным мерзавцем. Правда, похищение ковенцами детей вызывало горечь и тошноту. Мне хотелось встать и закричать, что не все в Ковине такие, но разве я могла, кого я здесь знала? Наташа и Лили воспитывались в других реалиях, алимар с Натаром и вовсе шемальянца. Едва хватало сил смотреть на происходящее и не отворачиваться. Но еще тяжелее было понимать, что за чужие проступки придется отвечать и нам. Мы с девочками связаны с Ковиным магическим договором, и если судьба его населения – голодать на голых камнях, то нам придется ее разделить. Шоком стало то, что Тавервель отбирал девушек, уже зная, что они все погибнут в порталах. Новыми красками заиграли его слова. Очень искренне рад, что в портал пройдете именно вы, вы этого достойны как никто. Вот же подонок, еще и улыбался. Как ни странно, поведение и слова Тонарелла успокоили, и даже короткий нежный поцелуй не вызвал отвращения. Все-таки свои обещания эльф всегда выполнял, этого у него было не отнять. Если он сказал, что все складывается как нельзя лучше, значит, я просто не видела всей картины. Хотя в моей голове это никак не укладывалось. Видя, как он возвращается в центр комнаты, наполненный обозленными и растерянными людьми, я поймала себе на мысли, что он как спокойный доктор, берущий из рук матери кричаще от боли дитя. Или прохладный душ для измученного жаждой и жарой путника. А теперь все молчат и слушают, что мы сделаем дальше. Коротким жестом он спеленал в каменные тиски троих сподвижников Телиуса. Их сопротивление помогли подавить Вильел и Элариэл. Раздались сдавленные хрипы, но вскоре в комнате воцарилась тишина. Это чтобы никто не помешал нашему разговору. Первое, что я могу вам сказать, Ковин примет навязанные условия и уедет на мертвый остров. Нам нет смысла цепляться за прошлое и бороться с очевидным. Ковин виноват в озвученных преступлениях, и он понесет заслуженное наказание. Пусть они думают так. Как маг, побывавший на мертвом острове лично, я могу вас заверить, что территория для строительства государства там гораздо более благодатна, чем клочок земли, который Ковин занимает сейчас. Другие виды растений, животных, птиц, рыб, более теплый климат. При других обстоятельствах нам, возможно, пришлось бы выгрызать у них право на эти земли, но сейчас они дают его сами. Нам останется только сделать вид, что мы принимаем наказание, а затем отстроить другой город. Лучше, больше, изящнее, защищеннее, красивее. Вместо подачки в виде клочка неплодородной земли между скал Ковен станет государством на нескольких островах, многие из которых не уступают красотой Итори. Но как же, начал было Толидор. Вопросы потом. Мы примем их условия, подготовимся и уедем с Коростели в первый день весны. Времени на сбор у нас достаточно. Теплица обеспечит пропитанием. На новых территориях большой простор для рыбалки и охоты на птиц. Мы отойдем от практики общежитий. Каждый маг получит свое жилье. Кроме того, мы с Элариелом дадим Ковину то, что не могут дать другие страны. Сохранение магии у женщин во время беременности. Мы сейчас проводим эксперимент, который, я уверен, закончится положительно. А дальше мы заявим об этом на весь мир. Магички в Ковене могут становиться матерями и при этом сохранять свои способности. Это изменит текущее положение сил. Кроме того, Мертвый остров буквально напитан магией. Думаю, что мы сможем обучить Кату и Наташу открывать порталы, пробиться в Тихерру и предложить одаренным тихерянкам переезд в Ковен. Вы обратили внимание, насколько сильны тихерянские магички? Если устроить отбор удалось Шаритону, то получится и у нас. У Ката нет доступа к основе, Возразил Иссихай. Зато у Наташи есть доступ к живительной воде. Мы найдем решение. Главное иметь вектор для работы. Да, первые годы могут быть непростыми, но кого здесь пугают сложности. Я сильнейший маг земли, и я построю новый ковен, достойный взгляда перворожденного. Меня не пугают голые камни, они станут основой для более сильного, могучего государства. Слова Танарила звенели в воздухе. Он дал людям путь, надежду, возможность быть не жалкими изгнанниками, а строителями нового города. А еще все знали, что Тонарил слов на ветер не бросает. Яростная полемика сменилась задумчивой тишиной. Каждый прикидывал новые варианты развития событий. «Теплицы можно без проблем увезти на кораблях. Некоторые здания разобрать. Всех пространственных магов направить на создание ларей для перевозки домов», усмехнулся Сихай. «Лес можно вырубить, а плодородный слой почвы взять с собой», сказал Даккаль, сильнейший после Тонарила маг Землевковини. «Молодую поросль погрузить на корабли, одного трюма для перевозки нескольких тысяч зимующих саженцев вполне хватит. Меня не устроит малый круг в том виде, в котором он есть сейчас. Это рудимент, а не орган управления», — продолжил Тонарил, когда новые идеи впитались в умы. «Я хочу разделить сферы влияния и власть таким образом, чтобы всегда имел соответственный. Толидор — оборона. Ты лучше в этом деле. Тебе можно доверить защитные артефакты, механизмы, отбор людей». У нас будет уникальная возможность построить город с нуля, учитывая все накопленные знания. Мы сделаем Ковен по-настоящему неприступным. Дакаль, аграрный и продовольственный сектор. Если ты читал мой доклад по мертвому острову, то знаешь, что там есть чем работать. Мне нравится идея о том, чтобы вывести все, что можно с собой. Древесина, дерн, саженцы нам понадобятся для обустройства. и Сихай ты встанешь во главе образования. Ты смотришь туда, куда дует ветер, и это именно то, что нужно. Мы больше не будем мучить учеников годами, сделаем год-два плотного курса обучения, а затем возьмем за него сроком полноценной работы. Я поделюсь знаниями, мы переработаем программу. Ты же будешь курировать институт. Что там вообще изобретают эти деятели? Нужно пустить их прыткие умы по следам реальных проблем. Боюсь, без старого прохвоста Бриола мне не справиться. С работой института он знаком куда лучше. Занимался им не один год, до тех пор, пока Телиус его не отстранил. Улыбнулся старый хитрец, и в его глазах я видела одобрение. «Бриол?» — вопросительно посмотрел на него Тонарил и получил важный кивок в ответ. «Кайрат останется главой лечебного сектора. Элриэл, я хочу, чтобы ты поделился с нашими целителями всем объемом твоих знаний. Разработайте вместе программу дополнительного обучения. Криат, ты останешься на секторе прогнозирования, но на тебя же ляжет социальный учет. Я хочу знать все о каждом маге — таланты, силы, слабости, соотношение элементов в даре. На тебя же ляжет противодействие вражеским шпионам. Начиная с этого момента, в Ковине не будет чужих ушей. Наказание — смерть. Если наши секреты утекут конкурентам, то я спрошу с тебя. Я понял, Тонарил. С улыбкой кивнул Криат. Мне показалось, что назначение заведующим сектором контрразведки пришлось ему по вкусу. Не бай, как мак воды, ты должен будешь взять на себя флоты, и обеспечение населения морскими ресурсами. При этом на данном этапе я хочу видеть общий флот, В дальнейшем он будет разделен на промысловый, боевой и торговый. За тобой останется только первый. Как же на тебя ляжет защита города от морских волн? Мы пока не знаем, насколько дружелюбен мертвый остров зимой. Помощь тебе я дам Наташу. Теперь Вильел, Тебе я предлагаю возглавить боевой и торговый флот. Ты сильный воздушник. Твоя задача будет в связке с Небаем, Муликом и Наташей обеспечить безопасный переход до мертвого острова. Наташа, ты будешь в ближайшие месяцы учиться контролировать не только лед, но и воду в жидком виде. Небай становится твоим наставником. Через полтора месяца спрошу с обоих. Итого нас сейчас двенадцать, если не учитывать Грисана, Собора и Исидора. Еще одного мага мы доберем по стандартной схеме по возвращении в Ковен. А моя роль, помимо обеспечения пути к мертвому острову, флегматично спросил Мулик. Немолодой воздушник примыкал к группе соратников Телиуса, но при этом о принимаемых решениях не знал и, кажется, был очень расстроен происходящим. За всю поездку он едва ли проронил несколько слов. У меня о нем сложилось впечатление как о человеке немногословном, тихом и спокойном. «Сейчас мне нужна будет помощь в осуществлении контроля над исполнением новых законов и распоряжений», — ответил Тонарил. «На тебе будет судебная исполнительная власть. Предполагаю, что после нашего возвращения...» Некоторые не захотят поднимать соляну на далеком острове и будут саботировать подготовку и переезд. В связке с Криатом я поручаю тебе контроль за этим вопросом. Как воздушник, ты будешь полезен в слежке, прослушке и контроле. ЛРЛ на тебе будут казная торговля. Постарайся перенять у Талидора все торговые вопросы и сделки. Закрой максимальное количество контрактов до отъезда и посмотри, от чего мы можем отказаться. В ближайшее время нам будет важно обеспечить в первую очередь собственные нужды, «Солидор, ты знаешь, сколько у нас имущества и денег в казне?» «Очень примерно. Этим занимался Ириас. Часть дел я перенял, мы с Бриолом и Докалем долго пытались разобраться. Но по всему выходит, что часть казны мы так и не нашли». Ответил глава Ковина, предполагаю, что уже бывший. «Возможно, она у кого-то из его сподвижников». «Хорошо. Тогда после их смерти мы обыщем дома. Вдруг что интересное найдется. Мне хочется также знать всех их родственников». которые могут быть недовольны моим решением. И всевозможные связаны с этим проблемы. Креат Мулик – это на вас. Начиная с сегодняшнего дня, Наташа и Вильел входят в Малый Круг. Наташа по праву силы, а Вильел – как мое доверенное лицо. Возражения есть? Возражений не было. Если честно, то атмосфера в комнате стала совсем иной, чем буквально час назад. Распределив роли сферы ответственности, Тонарил, по сути, провел мгновенные реформы. Раньше Малый Круг принимал решение на благо Ковина, Но по факту толком никто ни за что не отвечал, а все решения принимал Телиус с несколькими доверенными лицами. Он выносил на суд малого круга только текущие бытовые и торговые вопросы. «А чем будешь заниматься ты?» — спросила Наташа. «Строительством. Я буду отвечать за постройку нового Ковина и за благополучные сборы в Старом. Толидор, ты согласен передать мне полномочия главенствующего архимага Ковина? – спросил Тонарил, хотя все присутствующие понимали, что это лишь формальность. Тем не менее вопрос прозвучал, и уважение было оказано. «Да, Тонарил, я согласен с тем, что в текущей обстановке так будет лучше для Ковина», — вздохнул Максвета. «Отлично. А теперь пойдем поторгуемся», — усмехнулся Тонарил, а я удивленно наблюдала за его фигурой. Разве Ковину было что предложить коалиции? Когда мы вернулись в общий зал, атмосфера в нем была довольно расслабленной. Люди разбились на группке и что-то обсуждали. Было бы любопытно познакомиться с Алиной и Кариной, ведь это девушки из моего мира. Но я робела подойти и заговорить с ними, а сами они интереса не проявляли. Меня разрывали противоречивые чувства. С одной стороны, ненависть к Эренуру лишь окрепла. Он с легкостью изгонял целый город и грозился уничтожить сотни и тысячи людей. В моем представлении он был истинным монстром, не зря его назвали демоном. Под страхом смерти выгнать тысячи людей из их домов — это кем надо быть? С другой, я жутко разочаровалась в Телиусе. Все-таки я ему симпатизировала и расстроилась из его смерти. Даже в самых смелых фантазиях я не смогла бы предположить, что он способен на что-то подобное. Остальные же лидеры стран вызывали вращение. Как они могли позволить Эринору так бесчеловечно поступать? Ведь понятно, что обычные люди невиновны в преступлениях Телиуса и его товарищей. На фоне общей жестокости и циничности странно смотрелось отношение Эринора к его беременной жене. То, как он придерживал ее за локоток, смотрел, наклонялся, чтобы что-то сказать, выдавало искреннюю нежность, И его жена отвечала тем же. Неужели она после каждой ночи с ним, как Ангалая, бегает в лазарет и делит его с кучей фавориток? Откуда только столько любви в глазах? Наташа смотрела на Тонарила с нескрываемым восхищением. «Ты понимаешь, что я первая в истории Ковина женщина, которая вошла в малый круг? С одной стороны, это место моё по праву. По правилам, любой маг, обладающий доступом к основе, имеет право войти в малый круг. С другой, Толидор что-то не спешил поступать по уставу». Ох, они еще не знают, что мы устроим ката. Если женщины в Ковене и правда не будут терять способности, то мы развернемся. Теперь мы обязаны изучить порталы. Будем в ковень девушек земли приводить. Смотри, какие тут парни. Высокие, симпатичные, атлетичные. хватая любого. Хищно улыбнулась Наташа, а я представила ее в роли межмировой свахи и содрогнулась. Когда все заняли свои места, мы приготовились слушать дальнейшие переговоры. Я Тонарил Корвиэль, принял на себя руководство Ковином и занял позицию главенствующего архимага. Оценив представленные доказательства, я признаю виновным трех присутствующих магов Грисана, Собора и Исидора. Их я передаю альмендрийскому правосудию и считаю, что они должны быть осуждены за совершенное деяние. Уважаемые Эренер, Иртальд и Алиса, от имени Ковина я приношу извинения за прошлые преступление и гарантирую, что при моем правлении внешняя политика нашего маленького государства будет построено на принципах сотрудничества и взаимной выгоды. В качестве подтверждения того, что мы наметили новый курс, я доношу до вашего сведения, что Ковин принял ваши условия и готов эвакуироваться. Мы благодарим за предоставленный до первого дня весны срок и бросим все силы на то, чтобы отбыть как можно раньше». Тонарил сделал паузу. «Я рад слышать, что Ковин внял голосу разума», — открыто улыбнулся император. Каков мерзавец! У него еще совести хватает тут лыбиться стоять». Я буквально кипел от негодования. В связи с тем, что Альминдрия займет территорию, принадлежащую сейчас Ковину, я вношу следующее предложение. 50 кораблей в обмен на имеющуюся инфраструктуру. Кроме того, все страны продолжают с Ковином торговые и договорные отношения, включая Минхотеп. В таком случае после нашего отбытия вы найдете целые, пригодные для проживания здания, усиленную магией внешнюю стену, развитые городские сети. Я могу позволить себе такой жест в качестве токена взаимного сотрудничества. В случае, если вы хотите продолжать наказывать нас за преступления, которые мы не совершали, а также обложить нас продуктовым эмбарго в условиях переселения, то после нашего ухода вы получите непригодные для жизни руины. Как сильнейший маг Земли я могу обеспечить полное уничтожение города. Думаю, что в моих способностях у вас уже была возможность убедиться. Естественно, наше соглашение будет закреплено магически, чтобы у коалиции не возникло соблазна выйти из него, как только мы покинем обустроенное место. «Лиса?» — вопросительно посмотрел на нее Эринар. «Что сразу, Лиса?» «Хорошо. Согласно текущему распоряжению, Минхатеп отменяет любые торговые ограничения, касающиеся Ковина». Недовольно пробубнила она, сверлято нарила сердитым взглядом. «Отлично. Я принимаю ваши условия. После заключения магического договора и принесения клятв я вышлю вам пятьдесят судов. И уполномоченного по правам детей». Мы хотели бы вернуть в семьи всех, кто был похищен. Насколько мне известно, некоторые дети были спасены из тяжелых жизненных условий, поэтому не стоит выставлять ситуацию так однобоко. Большую часть детей банально купили у их родителей. Я не отрицаю, что несколько похищений действительно произошло, и приглашаю семьи и ваших представителей в Ковен, чтобы разобраться. «Толидор, у нас есть список имен и фамилий тех детей, что были проданы?» «Да, такой список ведется директором младшей школы», — кивнул Толидор. Дети из этого списка возвращены не будут. Кроме того, насколько мне известно, в Альминдрии нет сиротских домов, но имеется масса беспризорников. Ковен готов взять на себя заботу обеспечения этих детей, даже если они не одарены магически, — сказал тонарил. Альминдрия сама позаботится о своих детях, — звонко ответила юная императрица. — И вы заблуждаетесь. Первые приюты в стране открылись этой осенью. Я лично занимаюсь патронажем сирот в стране и уверяю вас, что в вашей помощи мы не нуждаемся. Желание с ней знакомиться протухло во мне почти мгновенно. Можно подумать, что ей предложили что-то неприемлемое. От ее тона и того, как она смотрела на Тонарила, стало неприятно. Что ж, в таком случае не вижу смысла дольше задерживать такое количество занятых людей. Одними губами улыбнулся Тонарил. «Мне также хотелось бы взглянуть на артефакты и тела ширхов, если вы позволите. Я лично проведу для вас индивидуальную экскурсию», — коварно улыбнулся Эринер, и мне эта идея совершенно не понравилась. Конечно, Тонарил сильнее, он это уже доказал в поединке, но здесь территория Тормансов, и не факт, что они будут играть по правилам. Буду премного благодарен, учтиво ответил Тонарил. Дальше началось подробное обсуждение условий правок договора. После его подписания мы все принесли клятвы о том, что Ковин покинет занимаемую территорию. Обратно в невозможный дом увернулись к ужину. Завтра в первой половине дня у нас было свободное время, а после обеда наша делегация возвращалась в Ковин. Вот и стоило так заморачиваться со спальнями, чтобы переночевать два раза. За ужином все молчали. Слишком сложным и эмоциональным выдался день. Кроме того, лично меня коробило от трех пустых мест. Нет, я не испытывала к этим магам ни особой симпатии, ни приязни. Скорее, была к ним равнодушна, но сама ситуация меня тревожила. Трое отправились на плаху, а остальные вели себя так, будто ничего не произошло. Следующим утром мы с Наташей в сопровождении конвой отправились посмотреть на Орластан. Нас всюду преследовала детвора, поэтому скрыть тот факт, что мы исковина, не получилось бы при любом желании. Я сразу же поняла, что моральная стойкость и равнодушие к мнению других – это не про меня. Мне стало откровенно плохо от того, что меня ненавидели эти незнакомые люди. Я не стала никуда заходить и ничего покупать. Перед нашим лицом демонстративно закрылось несколько лавочек, а некоторые торговцы вышли на крыльцо или встали у входа так, что стало понятно – внутрь пройти не удастся. Красоту города в таких условиях я оценить не смогла. И уже через час прогулки взмолилась о возвращении. Наташа же было все равно. Она с любопытством вертела головой, комментировала броски некоторых детей, безлобно переругивалась с лавочниками и передразнивала особенно рьяных торговцев. Меня корежило от неловкости и стыда, и хотелось уйти поскорее. Когда мы вернулись в дом с разноцветными спальнями, я готова была целовать синие стены моих покоев. Они казались оплотом адекватности в этой дикой стране. Желание знакомиться с отечественницами не возникло никакого. Они для меня были такими же чужими, как и кидавшиеся в нас камнями и палками альминдрийские дети. Отбыть обратно в Ковен я ждала как манны небесной, думала, что по возвращению я буду целовать стены своей блеклой комнаты в общежитии. Лимар. Поездка оказалась отнюдь не развлекательной прогулкой. По приезде нас всех загрузили делами. Лиля была занята ладигой и новорожденной, которую назвали Лилой. Честь спасительницы. Махонькая Лила родилась слабенькой, но с помощью целительницы постепенно шла на поправку. Меня, естественно, определили на работу с заготовленной братьями мебелью. Я зачаровывал и сундуки, и лари, и шкафы. После работы с последними появилась идея. Сделать из одного небольшого шкафа целую гардеробную комнату с кучей полок и ящичков внутри. Насколько я знал, у богатых такие комнаты имелись. Но вдруг и на подобный шкаф найдется покупатель. Нужно попробовать. Я показал братьям и отцу стыки, которым меня научил блеклый сит. А также свои разработанные по его технологии. Семья заинтересовалась. Ведь такого тут никто не делал, да и не видал раньше. Глаза у отца сразу загорелись азартным огнем. «Эх, сынок, не зря мы вас на обучение отправили!» Довольно улыбнулся он. Натарова жонка жонка-целительница! Твои способности, да эти новые методы! Я о таком и не мечтал!» Не знаю, говорил ли Нотар, но Лиля подписала с Ковином контракт, из срока которого истек пока только один год. «Еще пять лет ей предстоит провести там, а Натар захочет быть рядом с ней. Думаю, что мне тоже лучше быть с братом». «Кроме того...» — замялся я, подбирая слова. «Тоже зазноба появилась!» — понятливо сощурился отец. «Да, только сюда она не захотела ехать. Побоялась. Она, как и Лилия из другого мира. Но вот по характеру совсем другая». «Нежная, впечатлительная, творческая, нерешительная. Но мне она по душе, отец», — сказал я. «Тогда дерзай, сын. Ладига тоже девица ученая и городская. Не просто ей было по первой к нашей жизни приспособиться. Да ничего, свыклась. Любовь завсегда поможет острые углы сгладить. Хоть и не сговаривался я о жене для Натара». а выбором его доволен до крайности. И ты не сплакуешь, в этом я уверен. Гордые у меня сыновья вышли. Всеми вами горжусь, — сказал отец, чем ошарашил не только меня, но и всех старших братьев. Эх, старый становлюсь, сердешный. Ладно, хлопцы, нечего стоять, стеной подпирать. Дуйте работать, лодыри, — привычным тоном сказал он, и все успокоились. Если батя продолжил нас хвалить, я подумал, что его удар хватил. На следующий день отец согнал нас во двор и сказал, что теперь, когда Натар женился, ему положен свой дом. Место давно намечено, вот только проекта пока не было. Мы размежевали свободное пространство, прикинули примерную планировку, и брат понес чертежи жене, чтобы убедиться, что ее устраивает расположение комнат. Лиля вышла во двор, накинув дубленку и унты. «Над, это что?» Спросила Лиля, ткнув в план. «Как что, сени?» «Кто же делает сени такого размера?» Возмутилась подруга. «А какого они должны быть?» Нахмурился Натар. Лиля на отдельном листке набросала свой план, и от одного его вида брат почернел темнее тучи. «Смотри, я всегда хотела вот такой дом, и чтобы обязательно два этажа». Спальни наверху, а внизу гостевая, кухня, кладовая, прачечная, сени, ванная и просторный зал. «Лиля, ты в своем уме? Куда нам такой дом? Да ты сама его убирать замучаешься!» «В смысле я замучаюсь? А ты на что? Будешь помогать!» «Дом убирать!» — возмутился Натар. «Конечно! Или ты думаешь, что я одна буду маяться?» — спросила подруга. Все остальные навострили уши. Другие невестки дома сами убирали и к бунту против вековых устоев прислушивались с интересом. «Мало мне будет работы в мастерской. У меня будут свои дела, мужские, у тебя женские», объяснил ей очевидный брат. «Так, а когда с Лимаром вы жили, то кто комнату убирал и женские дела делал?» уперла Лиля руки в бока. «Это нехороший знак, ежели она так делала». то настроена была решительно. По очереди. Но одно дело маленькую комнату, а другое огромный дом. Воззвал к ее разуму Натар. — И что? Такой здоровенный парень, как ты, не справится? Пыли побоится? — сощурилась Лиля. — Ты меня что, в рабство бытовое взял? — Не передергивай. Женское дело дом вести и детей рожать, а мужское хозяйство крепкое держать и деньги зарабатывать. Так я тоже деньги зарабатываю. Отчего бы тебе тогда посуду вечером не помыть?» Наступала на него Лиля, угрожающе уперев руки в бока. «А того, что есть ты, ты помоешь!» Крестил руки на груди нотар. Я, конечно, понимал, что ему перед братьями с отцом неловко быть втянутым в такой спор. Думаю, попроси его Лиля тихонько, помыл бы посуду за милую душу, но вот так при всех признать, что будет по женской части хлопотать. Это был удар по самолюбию любого мужика. Вот только зря он так с лили. Она девушка ловкая да сноровистая, все умеет и готовит вкусно, и дом наверняка вести приучена. Но она же еще и магичка. Да и остальные девицы из другого мира от наших отличаются. Одна Наташа чего стоит. Она мне не раз говорила, что замуж не пойдет, а всего добьется сама. Разве на деревне такая от кого, услышишь? Даже в городе не каждая решится такое сказать. Конфликт тем временем набирал обороты. — То есть ты меня в жены в качестве посудомойки взял? — прошипела Лиля. — Ну уж не в качестве барыни, которая будет на диване лежать, пока муж по хозяйству хлопочет, — ощетинился Натар. — Ах, вот как мы заговорили, — ответила Лиля, и я понял, что Натару пора отступить. Очень уж недобрый у невестки сделался взгляд. «А ты чего ожидала? Прислуги у нас нет, придется все делать самой. И мыть, и стирать, и убирать. Пока колдовать можешь, полегче будет, тем более с твоим талантом воды. А дальше придется непросто. Мне белоручка в жены не нужна». Ох, и зря он такое сказал. Даже братья поморщились. Каждый на своем опыте знал, что нельзя жену ленью попрекать. «Был как-то у нас бабий бунт». когда мать с невестками сговорились и на ярмарку уехали. Первую неделю мы еще кое-как справлялись, а потом по очереди взвыли все, особенно те, у кого детки малые дома остались. После того случая и водопровод мы сделали, и другие маготехнические приблуды прикупили. Неужто Натар не помнит, как мы кашу с и Горелую две недели ели, потому что больше ничего батя готовить не умел? «Не нужна так, не нужна!» Легко пожала плечами Лиля. «Я-то думала, что ты меня по любви с женой взял. А тут вон оно что оказывается. Хорошо, что сразу выяснилось. И нечего мне тут условия ставить. Ничего, Натар. Разводы у вас практикуются. Второй раз лучше выберешь». Нотар побледнел и сжал кулаки. Дальше ссора перешла на повышенные тона. Первый раз я видел, как они ругались. «И всем бы тактично взять и уйти!» Оставить молодых разбираться, но старшие только лавки на улицу вынесли. Кто-то из племянников сгонял за семечками, а отец принес куль с жареными орехами. Рассевшись, мы принялись смотреть, как бронятся молодые. Ох, и горяча, Лилька, восхищенно сказала жена старшего брата. Так, магичка, завторила ей другая невестка. Правильно, так его. И с чего удумал, белоручка ее называть? «Она только что ладигу с того света достала, залечила, а потом сама кровищу замывала и не пикнула», — сверкнула глазами мать. «Так она тоже хороша. Разве нотар неверно говорит? Дом — дело женское», — пробасил один из братьев. «Да, только что-то мужские дела в доме хорошо, если раз в месяц делаются, а жрать три раза в день подавай», — возмутилась его жена. «Ты не нагнетай, починю я твой шкафчик!» «Добро бы только шкафчик!» «Так еще и кран подтекает, дверь все не скрипит и перекосилась!» «Я уж молчу, что вода у нас еле идет!» «Ты давно обещал засор поискать!» «Да только дальше слов дело-то не идет!» «Я тебе еще два месяца назад сказал, что на днях сделаю!» «Что ты мне теперь каждый день про это напоминаешь?» Возмутился он. «Ну, коли так!» то тогда на ужин сегодня ешь свои обещания, крепким твоим словом приправленные. Ишь, деловой какой!» И понеслась. Вскоре гомонили уже все. Даже мать с отцом принялись выяснять отношения. «Вот на что мама у нас женщина хорошая и душевная. Но как начнет на батю ругаться, так хоть в лес беги. Все припомнит с начала времен. Говорят, что к старости люди забывать многое начинают. Головой скорбный становится, но я слушал и радовался. Мама у нас бодра умом и памятью. Вон, как лихо по годам батины прегрешения раскладывает. Старостью дело и не пахнет. Мы с племянниками сидели, лузгали семечки. А чего еще поделаешь? Пока не прорутся и сами не успокоятся, не разойдутся. Малых взяли на руки старшие и утешали, если те из-за скандала бросились в плач. На фоне общего шума детский плач не особо и выделялся. Который раз я подумал, что может оно и к лучшему, что ката предпочла поездку в Арластан. Там она погуляет в волю, насмотрится на красивые дома, купит себе всякого необычного, развлечется и отдохнет.